Глава 17. В которой во время переезда из Сингапура в Гонконг поднимаются и разрешаются некоторые вопросы. Начиная с этого дня, паспорту и сыщик часто встречались, но полицейский держал себя со своим спутником очень осторожно и больше не пытался его расспрашивать. Раз или два ему удалось увидеть мистера Фога, который охотно проводил время в салоне Рангуна или в обществе миссис Ауды или за своим неизменным вистом. Что касается паспорту, то он начал всерьез задумываться над тем, как случилось, что Фикс еще раз оказался на пути мистера Фога. Действительно, было чем удивляться. Этот приветливый и обаятельный джентльмен сначала встречается им в Суэце, садится на Монголию, высаживается в Бомбеи, где намеревается задержаться. И вдруг теперь он оказывается на Рангуне, идущим в Гонконг. Словом, в точности следует маршруту мистера Фога. Над всем этим стоило поразмыслить. По меньшей мере, странное совпадение. За кем охотится этот фикс? Паспорту готов был биться об заклад на свои индусские туфли, которые он заботливо сохранил, Что Фикс покинет Гонконг в одно время с ними. И, вероятно, на том же пароходе. Паспорту мог размышлять хоть целый век, но он никогда бы не догадался, какая миссия поручена сыщику. Ему бы и в голову не пришло, что филиософога выслеживают как вора по всему земному шару. Но человеческой природе свойственно всему находить объяснение. И паспорту. Озаренный внезапной мыслью объяснил себе и довольно правдоподобно постоянное присутствие мистера Фикса. По его мнению, выходило, что Фикс никто иной, как агент коллег мистера Фога по реформ-клубу, посланный ими для наблюдения за правильным выполнением условий кругосветного путешествия. Это ясно, это ясно, повторял честный малый, гордясь своей проницательностью. Он шпион. которого эти джентльмены пустили по нашим следам. Какой недостойный поступок! Ох, мистер Фок, такой честный, такой порядочный человек. И его выслеживают с помощью сыщика. Ну, господа из реформ-клуба, это вам дорого обойдется. Восхищенный своим открытием паспорту, все же решил ничего не говорить мистеру Фогу, боясь, что тот будет справедливо оскорблен недоверием, которое ему выказывают противники. но зато он решил при случае хорошенько поиздеваться над Фиксом и высмеять его, не выдавая себя. В среду 30 октября, во второй половине дня, Рангун вошел в Малакский пролив, отделяющий одноименный полуостров от острова Суматры. Невдалеке от этого острова глазам пассажиров предстала группа живописных гористых островков. А на следующий день, в 4 часа утра, Пакетбот выиграл полдня против расписания. Пришвартовался в Сингапуре, чтобы пополнить свои запасы угля. Филерс Фог записал этот выигрыш времени в графу прибыли. На сей раз наш джентльмен сошел на берег, так как мисс Ауда выразила желание прогуляться. Фиг, с которому все действия Фога оказались подозрительными, незаметно последовал за ними. А паспорту? Смеясь про себя над маневрами Фикса, отправился, как обычно, за покупками. Остров Сингапур невелик и не производит внушительного впечатления. Ему достает гор, то есть рельефа. Но, тем не менее, он по-своему очарователен. Это огромный парк, прорезанный прекрасными дорогами. Красивый экипаж, запряженный изящными лошадками, вывезенными из Новой Голландии, Помчал Месси Сауду и Филиософога по одной из этих дорог среди чаще пальм с блестящими листьями и гвоздичных деревьев, покрытых полураспустившимися бутонами. Новая Голландия – первоначальное название Австралии. Заросли перца заменяли здесь терновые изгороди европейских деревень. Купы саговых пальм, высокие древовидные папоротники создавали чисто тропический пейзаж. Мускатные деревья с покрытыми лаком-листьями заполняли воздух пряным ароматом. Лес был полон подвижных гримасничающих обезьян, в зарослях, наверное, водились тигры. Тем, кто спросит, почему на таком сравнительно маленьком острове до сих пор не истреблены эти кровожадные хищники, следует ответить, что тигры добираются сюда вплавь через пролив Смолакского полуострова. После двухчасовой прогулки по острову миссис Ауда и ее спутник, который смотрел вокруг себя, мало что замечая, вернулись в город. В это скопище тяжеловесных и приземистых домов, окруженных прелестными садами, где произрастают мангустаны, ананасы и другие вкуснейшие плоды мира. В десять часов мистер Фок и его дама поднялись на пакетбот не подозревая, что всю дорогу их сопровождал полицейский инспектор, которому пришлось для этого потратиться на наем экипажа. Паспорту ожидал их на палубе Рангуна. Он купил несколько плодов Мадгустана. Плоды эти величиной со среднее яблоко, темно-коричневые снаружи и ярко-красные внутри. Их белая мякоть тает во рту и очень ценится истинными знатоками. Паспорту был весьма счастлив предложить эти плоды миссис Ауди, которая ласково поблагодарила его за это. В 11 часов рангун, наполнив бункеры углем, снялся с якоря, и несколько часов спустя пассажиры уже потеряли из виду высокие горы Малакки, густые леса которых дают приют самым великолепным тиграм на земном шаре. Приблизительно 1300 миль отделяют Сингапур от острова Гонконга, небольшого клочка британской территории вблизи китайского берега. Философ был очень заинтересован в том, чтобы проделать оставшийся путь самое большое за 6 дней и успеть сесть в Гонконге на пароход, отходивший 6 ноября в один из главных портов Японии – Йокогаму. Рангун был сильно нагружен. В Сингапуре село много пассажиров, Индусов, цейлонцев, китайцев, малайцев, португальцев. Большинство из них разместилось во втором классе. Стоявшая до толи хорошая погода с последней четвертью луны испортилась. На море поднялось сильное волнение. Ветер несколько раз переходил в сильный бриз, но дул, к счастью, с юго-востока, что благоприятствовало ходу судна. Едва лишь представлялась возможность, капитан приказывал ставить паруса. Пароход превращался в брик, плыл под двумя марселями и фоком, и его скорость, благодаря объединенной силе пара и ветра, значительно возрастала. Так, преодолевая сильную, хотя и короткую, но подчас весьма изнуряющую волну, судно прошло мимо берегов Аннама и Кохенхины. Но повинно в качке скорее было судно, нежели море. большинству страдавших от морской болезни пассажиров Рангуна следовало жаловаться именно на пакетбот. Действительно, корабли компании «Пенинсуляр», плавающие в китайских морях, обладают серьезным конструктивным недостатком. Осадка груженого судна и высота надводного борта плохо рассчитаны. Поэтому суда эти слабо сопротивляются бурному морю. Их запас плавучести невелик, и они, как выражаются моряки, легко потопляемы. В связи с этим обстоятельством достаточно нескольких тяжелых валов, чтобы резко изменить их скорость. Если не по мощности паровых машин, то по своим мореходным качествам эти суда значительно уступают таким судам французской компании «Мессажери», как «Императрица» и «Камбоджа», которые, соответственно, техническим расчетам, могут выдержать до полного погружения вес воды, равный их собственному весу, Тогда как суда компании «Пенинсюляр», «Голгонда», «Корея» и тот же «Рангун» рискуют пойти ко дну под давлением воды, равным лишь одной шестой части их веса. Поэтому в дурную погоду надо было принимать серьезные меры предосторожности. Иногда судну даже приходилось под небольшими парами ложиться в дрейф. Эта потеря времени, по-видимому, нисколько не отражалась на настроении философога, но выводила из себя паспорту. Тогда он обвинял механика, капитана, компанию и посылал к чертям всех, имеющих хоть какое-нибудь отношение к перевозке пассажиров. Возможно, что мысль о газовом рожке, горящем за его счет в доме на Севиль-Роу, в значительной мере объясняла его нетерпение. «Вы, значит, очень спешите в Гонконг?» — спросил его однажды сыщик. «Очень спешим», — ответил паспорту. «Вы полагаете, что мистер Фок стремится застать проход на Йокогаму?» «В высшей степени». «Так вы теперь поверили и в это кругосветное путешествие?» «Вполне. А вы, мистер Фикс?» «Я... я... я не верю». А, «Шутник!» — воскликнул, подмигивая паспорту. Это замечание заставило сыщика задуматься. Эпитет, употребленный паспорту, почему-то встревожил его. Не разгадал ли его француз? Он не знал, что подумать. Как мог, однако, паспорту узнать, что фикс сыщик, когда это оставалось тайной для всех? А между тем, говоря с ним в таком тоне, паспорту, несомненно, таил какую-то заднюю мысль. Но в другой раз паспорту пошел еще дальше. Он не в силах был держать язык за зубами. Послушайте, мистер Фикс, обратился он с хитрым видом к своему собеседнику. «Неужели нам, глубочайшему сожалению, придется расстаться с вами по приезде в Гонконг?» «Я, право, не знаю», — ответил растерявшийся сыщик. «Может быть, мне...» «Эх, сказал паспорту, «Если бы вы сопровождали нас и дальше, это было бы прямо счастьем для меня». «Право, агент Восточной Индийской Компании не может остановиться на полдороге». «Вы ехали только до Бомея, а вот уже скоро и Китай. <смех> Недалеко и Америка, а от Америки рукой подать до Европы!» Фикс внимательно посмотрел на своего собеседника, который улыбался ему самым любезным образом и даже решил рассмеяться. Паспорту, который был в ударе, спросил его, «А прибыльно ли ваше ремесло?» «И да, и нет», — ответил Фикс, не моргнув. «Бывают дела хорошие и плохие. «Но вы ведь сами понимаете, что я путешествую не за свой счет!» «О, уж в этом я не сомневаюсь!» — воскликнул паспорту, заливая смехом. На этом беседа закончилась. Фикс вернулся к себе в каюту и задумался. Очевидно, его разгадали. Так или иначе, но француз пронюхал, что он сыщик. Но предупредил ли он своего господина? Какую роль он сам играет во всей этой истории?» Соучастник он или нет? Неужели дело раскрыто и, следовательно, проиграно? Сыщик провел несколько трудных часов. То он думал, что все пропало, то надеялся, что Фог ничего не знает о создавшемся положении. Словом, Фикс не знал, что предпринять. Но затем он успокоился и решил действовать с паспорту в открытую. Если ему не удастся арестовать Фога в Гонконге и тот... Приготовиться на сей раз окончательно покинуть британскую территорию, то он, фикс, все откроет паспорту. Если слуга сообщник своего господина и все рассказал тому, тогда дело плохо. Если же слуга не замешан в краже, тогда в его интересах будет покинуть вора. Таковы были взаимоотношения этих двух людей. А над ними в своем величественном бесстрастии парил филиосфок. Он деловито описывал орбиту вокруг земного шара, нисколько не беспокоясь о тяготеющих к нему спутниках. А между тем, в соседстве с ним находилась, говоря языком астрономов, возмущающая звезда, которая, казалось бы, должна была произвести некоторую пертурбацию в сердце нашего джентльмена. Но нет, прелести миссис Ауды, к крайнему удивлению паспорту, не производили этих. Пертурбаций. А если таковые и происходили, то, во всяком случае, их было труднее вычислить, чем пертурбации урана, благодаря которым был открыт Нептун. Паспорту удивился этому с каждым днем все больше, особенно потому, что в глазах молодой женщины он читал столько признательности к его господину. Но, как видно, Филиос Фок обладал сердцем, способным лишь на героические, а не на любовные порывы. Не было в нем и признаков озабоченности, неизбежной в столь рискованном путешествии. Зато паспорту находился в постоянном волнении. Однажды, опершись на поручни, ограждающие спуск в машинное отделение, он смотрел на мощную машину, которая по временам все сотрясалась, когда при сильной качке над водой появлялся бешено вращающийся винт. И пар вырывался тогда из клапанов, что вызывало ярость честного малого. «Эти клапана плохо работают!» — кричал он. «Мы не движемся. У этих англичан всегда так. Будь это американский пароход, он, быть может, и взорвался бы, но шел бы скорей».